Елена Щетинина. У каждой женщины есть прошлое. Матушка всегда говорит, что нужно слушаться своей интуиции.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 Но как вам объяснить? Понимаете, сизая лужа, вольготно развалившаяся на кожаном диване, не вдохновляла меня на цветастые эпитеты. «Вах!» — сказал я, закатив глаза и причмокнув кончики пальцев точь-в-точь, -точь, как в каком-то недавнем фильме. «Белиссимо!» «Да?» — с подозрением спросил мистер Жижи, пряча фотографию где-то в своих потеках. Я с удивлением припомнил, что на ощупь та была совершенно сухая. «Я еще никогда не видел такой красивый, такой...» У меня вылетело из головы самоназвание жижоидов. «Ах, даже слов не подберу!» «Спасибо!» Мистер Жижа горделиво выпрямился. Со стороны показалось, что из паркета забил канализационный фонтанчик. «Так вот, горе настигло меня!»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 Теперь я знал, куда делся пропавший из Гизы год назад Большой Сфинкс. «Весьма», — пробормотал я, стараясь не слишком завидовать. «Весьма». «Ох, вы про это!» — мистер Жижа слегка махнул отростком. «Так, временное пристанище. У меня намечаются крупные сделки, так что вскоре я собираюсь переехать в кое-что более приличное. За садом камней, слыхали?»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 «Я каждую неделю делаю своей жене МРТ!» Гноми-оркестр за стеной грустно заиграл к Элизе. «Кстати, уходя, шепнул я закрывавшему за мной дверь роботу, «У вас клей -песух».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 Контрабанда котов была крупнейшим нарушением лысого закона. Коты, еноты, кролики и морские свинки для некоторых инопланетян были чересчур умилительными. Всякие инсектоиды и крабообразные поглаживая котиков впадали в наркотический экстаз.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 Это зависит от женщины. Если она ведет достойную жизнь на хорошем счету работодателя, разве так важно, что было в ее далекой, то есть не совсем далекой юности, особенно если там ничего криминального или лишь чуть-чуть аморальное? «Чуть-чуть?» – переспросил я. не задумалась. «Знаете, – сказала она, – одна моя подруга танцевала канкан. -кан". «Не очень возмутительно», – пожал я плечами.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 Восьминоид Герпауль плавал кролем в бессине-черной воде своего личного бассейна и одновременно личного офиса и склада нелегальных материалов. «Я бесплатно никого искать не буду», — предупредил он, даже не поднимая глюастой головы. «Обижаете, Паша», — сказал я, вытаскивая из кармана фотографию жены мистера Жижи и небольшой пузырек с валерьянкой. «Это вы!» — сказал Гер Пауль, оживившись и следя круглым карим глазом за пузырьком. «Давайте сюда, объект!» Бросив взгляд на фото, он хмыкнул и протянул щупальцы. «Э, не!» — сказал я, пряча пузырек за спину. «Сначала объект!» «Объект у меня внизу!» — ответил миноид «Плату вперед! «Э, не!» — покачал головой я. «Э, да!» — ответил Гер Пауль и ткнул щупальцем куда-то мне за спину. Я обернулся. Там на стене висел лист бумаги с неровно выведенными буквами Плату вперед. А то много вас ходить, таких, пояснилась миноид. А потом ползим, стиза, обман, топи в вашей речке говнотечки надоело. Я вздохнул и протянул ему валерьянку. Гер Пауль профессиональным движением отвинтил крышечку и опрокинул пузырек в ротовое отверстие.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 «Ах да!» – махнул щупальцем герпауль «Я забыл вашу анатомию и терминологию. Есть желание под…» «Нет!» – быстро ответил я, вернул ему журнал и позорно сбежал.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 С нашей работой и запроса на те услуги, для которых называешься по-другому, не дождешься. Никакой личной жизни и никакой доплаты, кстати. А кстати, зачем мистер Жижи приходил? При упоминании денег я обычно сразу меняю тему. Просто так. Пенни, пожала плечами, примериваю кулон на грудь. Хотел узнать, как движется дело. Я поперхнулся. И что, что же вы ему сказали? Ну, как обычно, что все в порядке, что у вас есть версии, что вы их разрабатываете, что в ближайшее время уже сможете предоставить итоги. Вы же сможете их предоставить? Ну, -у -у -у. я так понимаю, есть смысл звонить трехглазому Джорджу? «Пенни», — тоскливо попросил я, — не могли бы вы, не могу. Буквально на пару часиков, увы-увы, я обещал маме, я буду приносить цветы на вашу могилу, я повышу вам зарплату. «Ха-ха-ха!» – -ха», произнесла она без улыбки на лице, однако махнул рукой.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 Две трети его заполняли излияние и изрыгание восторга по поводу уникальности, невероятности, замечательности, великолепности и высшей степени всего прочего этого экспоната. На оставшиеся трети располагались фотографии во всех ракурсах и даже, кажется, снятые изнутри. Признаюсь честно, хотя и со жгучим стыдом и с болью в сердце, что я не поклонник современного искусства. А уж этот экспонат, по сообщению буклета, любезно предоставленный для выставки таинственным меценатом, был больше всего похож на цветную бесформенную кучу. «Мама сокрушается, что я пошел в отца, грубого неотёсанного мужлана, который не мог отличить Мане от Моне, Гегеля от Бебеля, а Эйзенштейна от Эйнштейна, а также мою маму от той крашенной сучки, которой впоследствии и ушел. Я не перечу.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 Ждать в темноте музейного зала мне пришлось недолго. «И снова здравствуйте», — сказал я. «Я же предупреждал вас о присохшем клее». А постежорная смесь очень плохо ложится на свои же остатки. Робот замер, выронив из манипуляторов накладную бороду. «Тем более, что вас надули», — продолжил я.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 «Надеюсь, что недолго», — ответила она. «Сколько требуется времени, чтобы пропавшего признали умершим?» <къем> «Ну, человека 20 лет, но с Жижой, да... Я не знаю, не в курсе межпланетного права по таким вопросам. Да какого черта? Что вы тут делаете?» «Экспонируясь». Она сделала то самое движение, которое я когда-то идентифицировал у мистера Жижи, как пожатие плечами. Но у нее оно выглядело... «Элегантнее».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 Мистер Жижи недавно снова женился. Как оказалось в 20-й раз. По бывшей жене он горевал ровно неделю. До тех пор, пока не обнаружил, что кто-то взломал бульдозером стены его дома и выкрыл гноми оркестр на 12 персон из старого робота дворецкого. К радости мамы я теперь выписываю буклеты выставок современного искусства и складываю в особую папочку те, где принимают участие экспонаты из коллекции таинственного мецената. Контору свою я пока прикрыл. Думаю, что еще лет 10 проживу на бриллианты, преподнесенные благодарным гнобьем королем. Тем более, что этот мистер Жижа увел у меня Пенни.